Но ни одно из этих объяснений меня не удовлетворило. Когда наступил вечер, я медленно прошел мимо дома Лукреции. Никаких признаков жизни. Прошел еще раз, опять ничего. Три или четыре вечера подряд, возвращаясь из палаца Альдабранди, я караулил под окнами моей незнакомки без всякого успеха. Я начал уже забывать таинственную обитательницу дома номер 13. Как вдруг, проходя однажды около полуночи по переулку, Я явственно услышал женский смех за того окна, у которого появилась женщина, подарившая мне цветок. Я еще раз услышал женский смех и никак не мог подавить в себе чувство ужаса, когда в ту же минуту увидел, как в другом конце улицы показалась группа кающихся в капюшонах, со свечами в руках, провожавшая на кладбище покойника. Когда они прошли мимо, я снова занял свой сторожевой пост под окном, но ничего больше не услышал». Я пробовал бросать камешки, даже звал несколько раз вполне отчетливо. Никто не показывался. Разразившийся ливень заставил меня удалиться. Мне стыдно признаться, сколько раз я останавливался около этого проклятого дома, не будучи в состоянии разрешить мучившую меня загадку. Случилось однажды так, что я проходил по переулку госпожи Лукреции с доном Атавио и его неотлучным аббатом. «Вот дом Лукреции», — сказал я. «Я заметил, что Дон Атави изменился в лице». «Да», — ответил он. «Согласно народному преданию, очень недостоверному Лукреция Борджия избрала этот дом местом своих тайных развлечений. Если бы эти стены могли говорить, сколько ужасов они бы нам поведали, а между тем, друг мой, сравнивая тогдашние времена с нашими, я начинаю сожалеть о них. При Александре VI еще были римляне, сейчас их больше нет». Цезарь Борджи был чудовищем, он был великий человек. Он хотел изгнать варваров из Италии. И проживи его отец дольше, ему бы, может быть, удалось осуществить этот великий замысел. О, если бы небо послало нам тирана вроде Борджи и освободило нас от этих мелких деспотов, которые превращают нас в тупых скотов. Когда Донатави опускался в область политики, остановить его было невозможно. Мы дошли до пьяцы Дель Пополо, и он еще не кончил своего панегирика, просвещенному деспотизму, про меня и мою Лукрецию не было уже и помину. Однажды поздно вечером я пошел навестить маркизу. Она сказала мне, что ее сыну не здоровится и попросила пройти к нему в комнату. Он лежал на кровати одетый и читал французскую газету, которую я утром переслал ему, тщательно запрятав ее в том отцов церкви. С некоторых пор творения отцов церкви служили нам для подобных посылок, которые следовало скрывать от аббата и маркизы. В дни, когда приходила почта из Франции, мне присылали большой том «Инфолио». Я отсылал в обмен рукой, в который вкладывал газету, полученную от секретаря посольства. Это внушало самое высокое представление о моем благочестии Маркизе и ее духовнику, который иногда пытался вызвать меня на богословские собеседования. Поболтав некоторое время с Доном Атави, я заметил, что он был очень взволнован и что даже политика не могла поглотить его внимание. Я посоветовал ему лечь в постель и попрощался с ним. Было холодно, а плащ я не захватил с собой. До Атавио стал упрашивать меня взять его плащ. Я согласился. Но попросил научить меня сложному искусству закутывания в плащ, как это делают истые римляне. Завернувшись в плащ до самого носа, я вышел из палаца Альдобранди. Не успел я сделать нескольких шагов по тротуару площади Святого Марка, как какой-то человек из простонародья, сидевший у ворот палаца, подошел ко мне и сунул скомканную бумажку. «Ради Бога, прочтите», — сказал он. Затем он пустился бежать со всех ног и скрылся. Держа бумажку в руках, я стал искать место посветлее, чтобы прочитать ее. При свете лампадки, зажженной перед Мадонной, я увидел, что это была записка, написанная карандашом и, очевидно, дрожащей рукой. Я с трудом разобрал следующее — «Не приходи сегодня вечером, иначе мы погибли. Известно все, кроме твоего имени. Ничто не сможет нас разлучить. Твоя Лукреция». «Лукреция!» — воскликнул я. «Опять Лукреция! Что за мистификация подо всем этим скрывается? Не приходи! Но, милая моя, как найти к вам дорогу?» Погрузившись в глубокое раздумье по поводу этой записки, я машинально свернул в переулок госпожи Лукреции и вскоре очутился напротив дома номер тринадцать. На улице, как и всегда, никого не было, и только звук моих шагов нарушал глубокую тишину, царившую кругом. Я остановился и посмотрел на окно, так хорошо мне знакомое. Нет, я не ошибался, ставня начала приоткрываться. Наконец окно распахнулось. Мне показалось, что на темном фоне комнаты обрисовалась человеческая фигура.